Есть одно особенно священное место в обители. Место утоления всякой скорби и печали — это канавка. Святая Дивеевская обитель избрана самой Царицей Небесной в свой последний четвертый удел на земле. По всему православному миру распространилась слава об этом удивительном уголке. Приезжающие сюда люди знают, что помимо поклонений святым мощам преподобного Серафима необходимо пройти по канавке Святой Богородице. Что же это за особое место в Дивеевской обители? И чем оно влечет к себе сердца верующих? Отец Василий Садовский писал в своих записках. «Много чудного, — говорил батюшка Серафим об этой канавке. Так что канавка — это стопочки Божией Матери. Тут ее обошла сама Царица Небесная».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 Когда Божья Матерь явилась преподобному Серафиму и повелела основать ему мельничную девичью обитель, она указала, как обнести место этой общины канавкой и валом. Сделать это непременно должны были сами сестры общины. В июле 1827 года была построена мельница – В этот же год вокруг участка начинает устраиваться канавка. Только спустя два года пожертвованные для общины три десятины земли были официально закреплены за ней. При известии об этом батюшка был в такой радости, что и сказать нельзя. Сестрам же приказал собраться и, обходя эту землю, отметить ее камушками. а после скушать мед с мягким хлебом. Потом он велел опахать землю по этим камушкам по одной борозде три раза. Когда же земля высохла, то преподобный приказал обрыть ее канавкой в три аршина глубиной, 2 метра пятнадцать сантиметров, три аршина шириной и вынимаемую землю складывать к себе же в обитель, чтобы образовался вал высотой также в три аршина. Для укрепления вала велел насадить на нем крыжовник. Такая троичность не случайна. Старец указал размерность святой канавки во имя Пресвятой Троицы. Сестры медлили с исполнением приказания и все не начинали копать. Накануне праздника Святой Троицы рано утром Одна сестра вышла из кельи и увидела батюшка Серафим в своем белом балахончике, сам начал копать канавку. В испуге и радости она позвала других сестер, и все они бросились к тому месту, увидели батюшку и упали ему в ноги. Но поднявшись, его уже не нашли. Лишь Лопата и Матышка лежали на вскопанной земле. В то время другая сестра с вечера работала у Батюшки в сорове и ночевала в его пустыньке, так как он ее не отпустил, а на утро чуть свет посылает. «Гряди, гряди, Матушка, скажи девушкам, пусть сегодня начинают канавку рыть. Я был там и сам начал ее». Аршин, выкопанный преподобным, стал началом канавки. Пораженные этим чудом сестры со всем старанием принялись за работу. Преподобный очень торопил. Рыли даже зимой, рубили землю топорами. И лишь только окончили, скончался батюшка, будто и ждал этого. За три с половиной года сестры своими руками выкопали всю канавку, как и приказывал преподобный Серафим, хотя во многих местах она была прокопана всего на один-два аршина. Конец ее не достигал начала примерно на 125 метров, оставляя широкий проезд к мельнице. В этом промежутке, по словам преподобного, должен разместиться теплый собор.